Глава 12. Неспокойные гости. Двигатель в очередной раз чихнул и заглох. Ник пустил автомобиль в накат. Благо дорога шла под уклон. Во время движения, снова и снова гоняя в холостую стартер. Что случилось? Ника приоткрыла глаза и нащупала на полу бутылку воды. Пока не знаю. Заряд в норме, бензина еще полбака. «Хотя, когда мы выезжали, столько же было». Ник всмотрелся в приборную панель и постучал по ней. «Все, приехали. Указатель топлива неисправен. Он, стрелка, упала на ноль». «Зашибись!» — тяжело вздохнул Твою ж! Ник ударил по рулю, включил поворотник и направил замедляющийся автомобиль к обочине. «А, между прочим, уже темнеет». «Здесь оставаться нельзя. Кластер быстрый, хоть и пустынный. Одни поля вокруг», — подметил вепрь. «Конечно, я могу машину толкать, но придется добрую часть запасов еды перевести на меня в качестве топлива. До тройника тут километров пять примерно». «Лучше мы пешком пойдем», — вздохнул Ник, вышел из машины, откинул кресло и помог девушке выбраться. Тот на километры не души, кроме залетных тварей. Еда еще пригодится. Сельскохозяйственные районы в основном грузятся. Правда, сейчас не сезон. Вепрь открыл багажник и достал топор. А с полгода назад примерно ребята почти каждую неделю фуру арбузов или дынь в Восточный пригоняли. Эх, пропустили вы, Ники, золотое время. Не могли раньше попасть в улей. «Ну уж извините». Усмехнулась Ника, накидывая на плечо рюкзак. «У нас другие планы были». «Слышите?» Ник вдруг поднял указательный палец вверх и вскинул брови. «Вроде постреливают где-то южнее. А вот все, смолкла. «Крупный калибр, однако», — махнул головой вепрь. «Может, оно и к лучшему, что мы пешком. Тут любые встречи с незнакомцами могут быть чреваты неприятностями». «А машину срисовать издалека можно». «Ну что, почапали?» «Ты тоже это слышал?» Вепрь тронул Ника за плечо. Твари, Так они уже битый час вокруг нас кругами бегают и урчат. Я уже привык». «Да не, шум моторов. Грузовики, что ли? Не пойму никак». «И кто ночью по улью передвигается?» Ник перестал шарудить палкой в углях костра в поисках картофелин. «А и правда. Вон, вон, из-за бугра фары мелькнули. В метрах пятистах от нас». «Сюда едут. Гаси костер. Не отсвечиваем». «Вы чего?» Из палатки с опаской выглянула Ника. «У нас гости». Ник быстро засыпал костер землей. «Отходим дальше от дороги в лес». Два огромных трехосных грузовика странной конструкции неспеша двигались по дороге, освещая пространство вокруг себя по периметру мощными прожекторами. Внезапно машины остановились. Вздохнули пневмотормоза. — А причина остановки? — чей-то наглый пьяный голос с вызовом послышался из металлического монстра, следовавшего позади. В ответ ему прилетел ответ со схожей интонацией с первой машины, обильно приправленной тирадой матерных слов. «Робера вижу!» Из люка в крыше с трудом выбралась изрядно покачивающаяся фигура с бутылкой в руке и с разлохмаченной шевелюрой на голове. «Рад! Рад! Где ты? Вылезай! Заводи свою шарманку!» На издаваемые звуки машин не могли не навестись твари, и со всех сторон грузовым бронеавтомобилям стали подтягиваться пустыши и бегуны. Они беспомощно ходили и бегали вокруг, урчали, прыгали, искалились на человека на недосягаемой высоте. — Рам, угомонись уже! Так мы никуда и не доедем! — задолбал! Ну что там опять? Из того же люка вылез боец, лишь немного потрезвее своего товарища. Прошел неуверенной походкой к передней части, плюхнулся в кресло зушки и заводил стволами. Мужик залпом допил свое пойло в бутылке, хекнул и бросил ее в толпящихся внизу тварей. Достал сигарету, потерял. Вторую удалось все же подкурить. Смачно затянулся и шумно выдохнул дым через нос, запрокинув голову назад. На крышу второй машины повылезали другие бойцы, тоже на перекур. В темноте чиркнула зажигалка, и один огонек поделился на три красные части. Экипажи были явно на веселе. Давай, крути стволы на десять часов. Рубер там засел в зеленке. Мелочь свою послал. Секун! Мужик подошел к самому краю, расстегнул ширинку и, покачиваясь из стороны в сторону дико ржа и улюлюкая, стал мочиться на тянущих в его сторону свои кривые руки тварей. а после, закончив свои грязные дела, проорал, взметнув кулак вверх. «Фаер! Банг-банг!» Через секунду две огненный ураган смерти, прерывисто освещая вспышками окружающее пространство, метнулся в лесополосу. Вокруг вепря крупными фонтанами взорвалась земля, а сзади упало два срубленных дерева. «Ники, целы?» при едва поднимая голову, с опаской оглядел ребят, лежащих в относительной безопасности метрах в десяти за небольшим пригорком. — Не думал, что шмалять начнут, отморозки. Давайте-ка отползать подальше, только тихо. — Да нормально, ветками отхлестало немного, а так ничего. Крестник с выпученными глазами пятился по-пластунски назад, пытаясь утянуть за собой Нику. Девушка вся сжалась и закрыла лицо руками, боясь пошевелиться от охватившего ее страха. Все тело содрогало крупная дробь. А мужик на крыше все никак не унимался и подначивал стрелка, активно раскуривая сигарету и наворачивая кривые круги. — Рад, давай еще очередь. Рубер уходит, а то потеряю его из виду. И так на краю зрение маячит. Все, что с него снимем, твое будет. Рядом засвистели бойцы. Кто-то дал очередь из автомата, по-видимому, в воздух, для острастки или привлечения внимания противника. «Да пошел ты! БК, ты мне пополнять будешь! Хочешь, догоняй его сам!» Вепарь на секунду замер, широко раскрыл глаза, развернулся к автомобилям, привстал на колено и внезапно проорал. «Ратник, это ты?» Наступила полная тишина. Даже твари, окружившие броневики, притихли и замерли, услышав этот трев. «Я!» — неуверенно отозвался стрелок и привстал с сиденья. «А кто спрашивает? Назовись!» «А по голосу не узнал?» Здоровяк снова крикнул и оглянулся. Сзади на него ошарашенные и одновременно осуждающе смотрели две пары глаз. «Не, не узнаю. Покажись-ка!» «Я чего-то не вкурил, а это что такое?» В разговор вмешался Рам, разводя руками и брюзжа слюной. «Говорящий Рубер, мать твою! Дай-ка живца, Рад!» Стволы убирайте, я выйду!» — отозвался Вепарь. Оговор, ты тоже там не балуй!» Рад протянул Раму флягу и процедил. «Радар свой подкрути пока, а то Руберами и везде!» Человека чуть в капусту не порубили. Они не ли ты поганый часом. Мужик прокричал в темноту и хлебнул живца. Смерть муром. Отозвался вепрь, подмигнул Нику, положил на плечо топор и вышел из кустов навстречу незваным гостям. И дрить, колотить! Оторвался от фляги рам, проморгался и выпучил глаза в в вепря. «Я не понимаю, как ты угадал мой позывной, но мы тебя, брат, знаем все!» С благоговением в голосе произнес Стрелок. «Давай к нам! Вот так встреча!» Поляна ярко освещалась крупным костром, вокруг которого расселись не меньше десятка рейдеров. Пьянка и заодно запоздалый ужин шли полным ходом. Гремели котелки, стучали и скребли ложки по тарелкам. С бульканьем наполнялась разномастная тара горячительными напитками. — Тихо! Рассказываю, как все было! Рад замер со стаканом в руке. — Ну так вот, приняли мы, значит, муров тех, что заплутали, ну или что там у них вышло, но выехали они на наш лагерь походу случайно. Мы с такой борзоты подохренели, и всех прям там и положили, конечно. А зря. В одной машине видеокамеру нашли, а там на видео ты в главной роли снимаешься. С элитником схлестнулся в рукопашку. И не с кого спросить, что случилось дальше. Думали, порешили муры тебя. А оно, вон как круто оказалось. Мы видос тот откопировали, потом еще продавали по всему югу. Торгаши чуть ли не последнюю рубаху за него отдавали. У себя в кинотеатрах крутили боевик. Такого рубилого я не видел. Давай-ка, Вепарь, выпьем за тебя, за то, что выжил. Мужики радостно загалдели. Звон бутылок, кружек и стаканов заполнил окружающее пространство стоянки. «Вепарь, не знала, что ты теперь кинозвезда. Автограф дашь?» — хихикнула Ника. «Да, а где тогда мой гонорар?» — с поддельным возмущением пробасил вепрь. «Давай кружку. Извини еще раз, что напугали твоих ребят. Вижу, что нестреляные. «Ник, кстати, мне жизнь спас в тот раз. Знахарь он от бога. А теперь не новичок он, а бывалый рейдер». «Беру слова обратно», — выставил перед собой ладони в одобрительном жесте рад. уважительно кивая на Ника и выкатив нижнюю губу. «Отчаянные вы по ночам раскатывать!» Ник покачал головой и отхлебнул пиво из кружки. «Да тут крутых тварей для нас почти нет. Так, мелюзга одна. Мы не вовремя встряли. Кластеры по пути под загрузку пошли. На пятки наступали. Местного расписания не знаем. Вот и уходили в ночь. А куда деваться?» Пацаны накатили от души, постреляли немного. Ну, в общем, дорога веселая получилась. «Здесь место безопасное в этом плане. Тройник из кластеров. Да, передвижение по улью тот еще геморрой. Дорогу планировать заранее надо», — добавил вепрь. «Рам, сенс наш, обычно не ошибается. А тут попутал тебя с Рубером. С пьяну не разглядел, что ты квас, да еще и какой». «Твари щемится как от элитника!» — развел руками Рат. «Да я такое в первый раз вижу!» — пробубнил Сенс. «Закрываю глаза. У меня на радаре Рубер. Открываю, человек!» «Да ты просто бухой!» — кто-то гоготнул из круга. «Заткнись, поршень! Лучше еще подлей!» Заплетающимся языком огрызнулся Рам, и пояснил остальным, указав пальцем на татуированного, как и многих в этой странной компании рослого парня в бандане. — Водила наш! — Проехали! — махнул рукой вепрь. — Рад! Жалко, не удалось тебе в прошлом мире со мной пересечься. Немало горячих точек прошли бы мы с тобой. — Надо же! И позывной такой же там был! «Здесь уже из врата. Вот это отмороженный рокер толкеиниста крестил». Пихнул рейдер Рама в плечо кулаком. «Толкеинист!» Вепрь хотел было почесать бороду, но скорое просветление отразилось на лице. «А, ну понял. Рам-мечник. Я вообще не понимаю, как можно быть одновременно сенсом и рыцарем». «А ты завидуй молча, крестничек». Басовито рассмеялся Рейдер. «Проживешь, смое, обрастешь и не такими ништяками». «А почему рам?» В разговор вмешалась Ника, кинув огрызок яблока в костер. «Поклонник рок-группы «Рамштайн» собрал музыкальные альбомы со всех возможных версий миров. Бывает, наушники в уши вставят, громкость на всю катушку и в бой с мечом в самую гущу врагов несется». «Отмороженный адреналиновый маньяк! Я же говорю, да, Рам?» «Да, стронги превыше всех!» Рам резко поднял вверх кружку, отчего часть горячительного напитка выплеснулась наружу через край. Рейдеры взревели в ответ на тост. Ника встрепенулась от неожиданности, но Ник вовремя ее обнял и поцеловал, чем вызвал одобряющие возгласы мужиков. «Случайное, неосознанное применение дара нимфы может сыграть с ними злую шутку. Портить отношения с новыми хорошими знакомыми точно не хотелось». «Так, вижу, молодым пора спать». Вепарь подмигнул Нику и с опаской посмотрел на девушку. Вепарь, для сладкой парочки у нас люкс есть». Рад махнул рукой на первую бронемашину. «Мы ведь все равно сегодня спать не будем». Поршень, открой-ка молодым дверь. — Точно, наливай. Вепрь кивнул Нику и протянул кружку Рату. — А что за люксовые тачки-то у вас? Не видел таких раньше. — Тайфоны камазовские. Зушки сверху посередине мы на них приторочили. Дистанционно управляемые корды в передней части в базе уже были. Но и прокачали их малеха по ходовой двигателям. «Гантраки — это наше все. Но самое главное...» — Рад отдал вепрю наполненную кружку и ударил себя в грудь кулаком. «Это начинка. Да, парни? За нас!» Радостные и довольные возгласы снова накрыли пространство тройника. Ник и Ника, прихватив свои скромные пожитки, быстро ретировались под новый громкий тост. Провожали парочку многозначительные завистливые взгляды. Сопровождавший их улыбчивый парень Поршень откинул вниз огромную заднюю дверь бронемашины, служащую трапом для загрузки экипажа. Пожал руку Нику, подмигнул девушке и распрощался. — А ты точно не приложила к этому свой дар? Ник взял руку девушки и помог ей подняться внутрь отсека боевого монстра. Как это незнакомым людям позволили переночевать в своей машине? «Забыл, что мы почетные гости. Свита местной кинозвезды. Держалась до последнего, если честно, чуть было не сорвалась. А эта уступка жилища есть ваша мужская солидарность», — улыбнулась Ника. «Смотри, а тут практически в половину салона спальный отсек». Вряд ли плотная занавеска из шторы и откидные кушетки, как в купе поезда, вместо части кресел были предусмотрены производителем. Боевой автодом. А ребята знают толк в удобстве. «О, даже небольшой умывальник в углу есть с зеркалом!» — радостно потерла ладошки Ника. «Значит, нельзя упускать такую шикарную возможность!» Ник плюхнулся на кушетку, крепко обхватил Нику за ягодицы и притянул к себе. Ника в ответ уселась верхом, обхватила своего мужчину за шею и жадно впилась губами в его рот.